Глава двадцать первая. Гостя остановилась у костра и окинула взглядом собравшихся. Казалось, она не знала, как вести себя дальше. Вблизи незнакомка выглядела еще моложе, чем сначала показалась Норе. Маленький вздернутый нос, бледное лицо, короткие темные волосы. Стрижка пикси неровная — Но, ну, судя по тому, что с прядями явно работал профессиональный парикмахер, так и было задумано. Девушка остановилась за пределами круга, будто не желая вторгаться в личное пространство группы. Она стояла как статуя, однако ее глаза находились в постоянном движении, окидывая внимательным взглядом все и всех вокруг. Берлисон встал. Вижу, вы приехали сюда на одной из наших лошадей, заметил он. Верно? Кивнула девушка. Взяла на прокат на вашем ранчо. Извините, что нагрянула без предупреждения. Она запнулась, потом вытащила из-под куртки жетон на шнурке. Специальный агент Кориан Свонсон, ФБР. Я здесь в связи с расследованием, которое веду. Нора потрясенно уставилась на нее. Агент ФБР? Это что, розыгрыш? Какое расследование можно проводить в диких горах? И вообще, для агента Корин Свонсон выглядит слишком молодо, будто только что школу окончила. Первым дар речи вернулся к Бёрлисону. «Добро пожаловать, агент Свонсон!» Он взглянул на Уигита. «Дрю, будь добр, отведи лошадь в загон». Уигет встал, взял у девушки поводья и скрылся в темноте. Агент Свонсон не двигалась с места, она явно чувствовала себя не в своей тарелке. — Может быть, присядете? — предложил Берлисон. — Спасибо. Свонсон шагнула вперед и села на один из раскладных стульев возле костра. — Мы никак не могли связаться с вами, чтобы предупредить заранее. Надеялась добраться до заката, но путь оказался дольше, чем я ожидала. Мне ведь советовали взять проводника, а я не послушала. Раз или два заблудилась. Девушка робко улыбнулась и убрала с лица короткие пряди. «Наверное, вам всем интересно узнать, зачем я здесь?» «Интересно? Не то слово!» — отозвалась Мэгги. «Кого-нибудь убили?» В голосе Мэгги прозвучало что-то подозрительно напоминающее надежду. «С удовольствием все объясню». Девушка, вернее женщина, поудобнее уселась на стуле. Представления Норы о том, как должны выглядеть агенты ФБР, были весьма смутными. Лично она знала только одного, но он явно не вписывался ни в какие категории. Однако агент Свонсон... представлением Нору уж точно не соответствовала. «Сразу скажу, что никто из присутствующих ни в каких правонарушениях не подозревается», произнесла агент Свонсон. «Это хорошо», — ответил Уигит. «А я уж в панику ударился. Года два назад в Юте мне выписали штраф за превышение скорости, а я бумажку выкинул». Раздались сдержанные осторожные смешки. «Я расследую дело, связанное со сквернением мест захоронения, убийством и пропажей человека». Смех сразу затих, повисла пауза. «Ну а мы здесь при чем?» — спросила Нора. Она заговорила в первый раз с тех пор, как из леса показалась агент ФБР. «За семь месяцев были незаконно вскрыты три могилы. Потревожены останки трех человек». А недавно в Аризоне при очень подозрительных обстоятельствах пропала женщина. «Да, дела!» — протянула Мэгги, наливая себе еще вина. «Оказалось, что всех покойных и пропавшую женщину связывает кое-что общее». «Погодите, вы сказали, что незаконно вскрыли могилы!» — клянилась Мэгги. «Их что, разграбили? Неужто останки украли?» Это конфиденциальная информация. Но да, часть останков украдена. Страсти какие! И все же, при чем здесь мы? Настаивала Нора. Я уже сказала, что все четыре жертвы связаны друг с другом. У них общий предок. Мужчина по фамилии Паркин. Клайв вздрогнул от неожиданности. Альберт Паркин? Уточнил он. Из партии донора? Совершенно верно. Если не ошибаюсь, Паркин умер в том самом лагере, который вы сейчас раскапываете. Откуда у вас такие сведения? Когда расследовала дело, связанное с осквернением могил Паркинов, попутно изучила их генеалогию. Тут все всплыло, что их предок путешествовал с партией донора. Я узнала о вашей экспедиции и связалась с президентом института. Всю остальную информацию мне предоставила она, включая список людей, чьи останки вы рассчитываете обнаружить. Секундочку, — вмешалась Нора, — если Паркин умер здесь, откуда у него взялись потомки? В Миссури он бросил жену и шестерых детей. Все драматичнее и драматичнее, — с удовольствием произнесла Мэгги. А убили кого? Вы еще говорили про убийство. В одной из разрытых могил нашли тело застряненного мужчины. Судя по всему, его наняли, чтобы выкопать гроб. Повисла пауза. Наконец, агент ФБР спросила. «Так вы обнаружили останки Альберта Паркина?» «Пока нет», — ответила Нора. «На данный момент...» Мы установили личности троих человек. Девочки по имени Саманта Карвилл и двух взрослых мужчин, Шпицера и Рэнгарта. Но даже эти выводы предварительные, анализ ДНК еще не проводили. «Останки скольких человек вы отыскали?» «Трудно сказать. Многие кости сломаны и перемешаны. Если считать по черепам и фрагментам черепов», В общей сложности нашли шесть человек. Это вместе со скелетами тех, чьи личности установлены. Значит, вы, возможно, уже обнаружили Паркина, но еще не знаете, что это он? Может быть. Тут вклинился Клайв. Все это очень интересно, но я не понимаю, какое отношение наша работа имеет к гробокопательству. Вы ведь сами сказали, что мы ни в чем не подозреваемся. Свонсон заерзала на стуле и Нора заметила, что уверенность агента ФБР скорее показная. — На данном этапе расследования мы собираем информацию. — Другими словами, прощупываете почву, — заключил Берлисон. — Согласитесь, удивительное совпадение. Ваша экспедиция извлекает из-под земли останки человека — и практически одновременно кто-то раскапывает могилы его потомков. «Да, но мы раскапываем останки на законных основаниях», — напомнила Нора. «Вы ведь говорили с доктором Фьюджет, а значит, вам известно, что проводимые нами работы абсолютно легальны. У нас есть разрешение от федеральных властей и властей штата». не говоря уже о том, что нас спонсирует один из ведущих археологических институтов страны?» Свонсон невозмутимо ответила. «Завтра я бы хотела присутствовать на раскопках и осмотреть останки людей, а еще задать вам и другим членам экспедиции несколько вопросов, если не возражаете, конечно». «Спрашивайте все, что хотите», — проговорила Нора. «Но я согласна с Клайвом». Трудно представить, какая может быть связь между останками человека, умершего в 1847 году, и могилами его потомков, которые вскрывают сейчас. Прошло почти 200 лет. Именно это я и хочу выяснить. «Здесь сейчас идут активные и очень важные раскопки», — продолжила Нора, — «как директор». Не могу допустить, чтобы люди без профессиональной подготовки бродили по участку и трогали находки. У вас есть ордер?» Тоном ровным, как прерии Канзаса, Свонсон ответила. «Это федеральная земля. Я федеральный агент. Для того, чтобы проводить расследование на данной территории, ордер не нужен. Но могу вас успокоить. У меня степень магистра в области криминалистической антропологии, и получила я ее в колледже уголовного права имени Джона Джея. Свонсон выдержала паузу. Судя по вашему послужному списку на сайте Института археологии Санта-Фе, профессиональной подготовки для осмотра человеческих останков у меня ничуть не меньше, чем у вас, доктор Келли. Нора уставилась на лицо девушки. В мелькающем свете костра его выражение кажется и уверенным, и нерешительным одновременно. Для человека такой блестящей квалификации она слишком горячо защищает свою профессиональную состоятельность». Тут Нора сообразила. «Наверное, это ее первое дело».